Целомудренный брак. Не так давно одна моя очень религиозная шапочная знакомая съездила на Богомолье к какому-то старцу, и тот её благословил жить с мужем как с братом, целомудренным браком. Муж тоже человек глубоко верующий, но услышав от неё подобное заявление, был в самом настоящем шоке. Немного придя в себя, он спросил, почему его мнением не поинтересовались. На что получил ответ, что его старец на это тоже благословил. Понятно, что друзьям и знакомым нечего было ему посоветовать, кроме как развестись. Но для религиозного человека такой вариант закрыт. Знаю, что он возил жену к епископу, чтобы тот ей разъяснил, что нечего слушать разных старцев и что церковь такое принудительное целомудрие не одобряет. Дальше я потеряла их из виду и не знаю, чем дело закончилось. Но такое возвращение в средневековье в плохом смысле слова меня несколько ужаснуло. Надо сказать, в Средние века подобная модель брака хоть и существовала, но тоже считалась довольно спорной. С одной стороны, её продвигали ещё в раннехристианские времена. Тот же блаженный Августин, хотя и был сторонником брака как способа воспроизводства христиан и защиты от блуда, но считал, что в идеале сексуальные отношения между супругами с возрастом должны прекратиться. То есть выполнили свой долг перед обществом, произвели на свет детей и дальше воздержание. Мысли о душе и стремление через целомудрие войти в Царствие небесное. В качестве идеального примера такого целомудренного брака приводились Дева Мария и Иосиф. Кстати, они доставили богословам немало хлопот, чтобы обосновать, как бы так и Мария осталась девственной, и брак считался свершившимся. Некоторые пытались представить их отношения не как супружеские, а как опекуна с подопечной. Но Фома Аквинский красиво подвёл под их брак теоретическую базу. Он объяснил, что поскольку целью секса в браке может быть только рождение и воспитание детей, в случае с Марией и Иосифом эта цель была достигнута и без секса. А поскольку они оба дали добровольное согласие на такую форму брака, значит, все формальности были соблюдены, и он был завершён. В средневековой религиозной литературе были и другие примеры целомудренных браков, кроме Девы Марии с Иосифом. Всё-таки это слишком особенный божественный пример. Например, Свитается Цицилия или Святая Бригитта, которые были замужем, но в житиях их браки прописали как целомудренные. Хотя церковь и считала супружеская целомудрия идеальной формой брака, она не обязательно поощряла его на практике. Всё-таки в том, что касалось сексуальной жизни, муж и жена были равны, и церковь твёрдо стояла на том, что тело жены принадлежит мужу, а тело мужа жене. Поэтому человек, состоявший в браке, не имел права давать обет целомудрия без согласия супруга. К тому же, думаю, никто не удивится, что в основном желающими дать такой обет были жёны, и некоторые приносили такую клятву, а только потом узнавали, что надо было получить разрешение у мужа, после чего оказывались в ситуации морального конфликта. Обет-то уже дан, как его можно забрать обратно? Возникал конфликт обетов перед Богом и перед мужем, подрывающий основу патриархального общества. Поэтому священникам было строго приказано разъяснять женщинам, что они не могут приносить обет сохранять целомудрие, прежде чем поговорят с исповедником и заручаться согласием мужа. И в то же время они предупреждали обоих супругов, что дав согласие, его уже нельзя будет отозвать назад. Книга Марджери Кэмпэ Самой известной женщиной, ратовавшей за целомудренный брак, стала Марджери Кемпе, около 1373, около 1438, которая перед смертью надиктовала двум переписчикам книгу Марджери Кемпе с описанием своих странствий и видений. Эту книгу считают первой автобиографией на английском языке и ценным источником о положении женщин в позднесредневековой Англии. Марджери родилась в семье Джона Бернема, богатого торговца, члена парламента и мэра города Линн. В 20 лет она вышла замуж за Джона Кемпе, тоже богатого торговца и городского чиновника, и вроде бы была вполне счастлива. Но после рождения первого ребёнка у неё была горячка и восьмимесячная послеродовая депрессия, которая закончилась видением Христа. После этого она немедленно выздоровела, встала, занялась хозяйством, домом и бизнесом, пивоварением. Но у нее снова начались видения, после которых она стала очень религиозной. Каждый день ходила в церковь, носила волосиницу, постилась по пятницам и уговаривала мужа на целомудренный брак. Причем одной из причин такого желания было то, что она считала получаемое ею от супружеского секса удовольствие греховным. Муж не соглашался. Так что пока всё это тянулось, у них родилось ещё 13 детей, потому что отказывать ему в сексе Марджери как добрая христианка не могла, утешая себя тем, что послушание ей тоже зачтётся на высшем суде. Тем не менее, Джон был вполне религиозен и согласился поехать с ней в паломничество по святым местам Англии, где у неё вновь начались видения, припадки и рыдания. Её поведение раздражало не только мужа, но и представителей духовных властей. Вообще скептически относившихся к женским ведениям. В это время в Англии был расцвет ересей. А тут женщина и даже не монахиня, а мирянка, что-то рассуждает о религии, да ещё и роняет авторитет мужа своими попытками освободиться от брачных обязанностей. Марджери даже арестовывали, но доказать ничего серьёзного не могли. В конце концов Джон Кемпи всё же пришлось согласиться на целомудренный брак. Причина была экономическая, он разорился. А Марджери согласилась в обмен его согласия оплатить его долги. Откуда у неё были деньги, да ещё и не находящиеся под контролем мужа, точно неизвестно. Наиболее распространённая версия, что она унаследовала их после смерти отца. Но возможно и то, что она управляла своим пивоварным бизнесом на правах самсоль или имела какие-то деньги на правах доверительного управления. После того, как Анис Джонам принесли наконец совместный обед с Ломудре, Марджери вновь посетила видения, после которых она стала носить только белое, как монахиня или девственница. Для этого ей пришлось получать разрешение епископа, чтобы вновь не быть обвинённой в ереси, и отправилась в паломничество в Иерусалим. Там она совершила ещё немало религиозных безумств, но щедро жертвовала на бедных и церкви. Вернувшись, она навестила Юлиану Норичскую, крупнейшую английского духовного авторитета женского пола, которая предостерегла её от излишней экзальтации. В последние годы своей жизни Марджери ухаживала за получившим серьёзную травму мужем и надиктовывала книгу о своих духовных исканиях. Несмотря на то, что католическая церковь никогда не одобряла Марджери Кемпе, после своей смерти она приобрела в Англии определённый авторитет, а после Реформации и создания англиканской церкви и вовсе стала почитаться почти как святая.